Впрочем, точно так же провожали в или леса умерших или убитых вождей. Быстроногий Симеон выяснил, что последний вождь по имени Карбасай умер от пузинового вздутия еще на исходе зимы и до сих пор не похоронен. Прощальные обряды и пиры заняли много времени, а тут еще и смерть куда-то подевалась. Некому стало нынче провожать вождя.